Нюансы перерождения демонов Природа вокруг, между тем, уже восстановилась. Снова зазеленела трава, сладко запахла соцветиями светок. Хуфейцы не особых усилий к тому не прикладывал. Начала просачиваться его небесная аура, поскольку он глубоко задумался. Настолько глубоко, что даже не заметил, как Хуфей продолжил допрос уже сам. «Значит, этот хорёк небесный в аду навеки вечные?» «Слишком много преступлений для одной души, даже по меркам ада». Ответила Гуши, приглядываясь к Хувею. Он заметил ее взгляд, фыркнул и сказал, словно между прочим: Со мной этот номер не пройдет. Можешь не пытаться. Гуши вспыхнула негодованием. А какая мне польза от тебя? Сможешь ты подчинить себе демона фада, самопровозглашенный владыка демонов? Не пробовал, но мог бы попытаться, дернул плечом Хувей. Во всем мире только один демон мне не подчиняется. Кто? машинально спросила Гуши. «Этот!» — он указал на Хуфай цине «Почему ты называешь его демоном? Кого из них ты называешь демоном?» «Один фыр, но и я ему тоже не подчиняюсь». «Все на свете подчиняются воле великого», — сказала Гуши едва ли не «Не все и не все», — возразил Хуфай. «Сама спроси, если не веришь». Гуши нахмурилась. «Быть может, этот тоже был потенциальный великий?» Но он нисколько не походил ни на хрустальную душу, ни на душу бездны. «Ты демон», — проговорила Гуши. Хувей фыркнул, потом слегка оживился и спросил. «Ты не знаешь, случаем, куда после смерти отправляются демоны?» «Разумеется, в ад». «Это несправедливо», — возмутился Хувей. «Отправляться в ад только потому, что ты демон? Кто это придумал?» «А что плохого в том, чтобы отправиться в ад?» — не поняла Гуши. «А?» — удивился Хувей. «Хочешь сказать, если я помру, так должен буду вариться в кипятке только потому, что во мне течет кровь лисьего демона?» Гуши поглядела на него так, точно у него вдруг рога выросли. «Почему в кипятке?» «А я откуда знаю? Какие там еще бывают адские муки?» «Ты меня неправильно понял. Демоны после смерти попадают в ад и перерождаются в демонов ада, обычно в низших. Но ты бы, я полагаю, мог переродиться сразу в Ловчего Душ или даже в Генерала Юдоли. «Чего, генерала?» — не понял Хувей. «Юдоли», — повторила Гуши, «личная охрана великого во дворце Шивана». Хувей пофыркал себе под нос, потом спросил. «И что, прямо все-все демоны перерождаются?» «Не все», — пожала плечами Гуши. «Иногда владыка миров вмешивается и забирает души. Говорят себе в личную охрану, а может, просто их ест». «Ест?» — с сомнением спросил Хувей. «Владыка миров?» Тогда бы его называли пожирателем душ. В защиту владыки Сфер стоит сказать, что души демонов он не ел, но действительно иногда забирал их из ада. Те, что привлекли его внимание какой-то необыкновенной отличительной чертой. Они отправлялись на перерождение в мир Ютоли. Там проходили тайсу и перерождений приблизительно 12 миллионов лет и возвращались к нему в качестве новых помощников. Глупо было бы полагать, что владыка миров следит за великим равновесием в одиночку. Изредка на Тайсу и Перерождение отправлялись и души простых смертных или небожителей. Так владыка Миров поступил с почтенным, дедом Хуфейциня и с душой богини Небесных Зеркал. «В любом случае, — сказал заносчиво, мне это не грозит. Я неуязвим и бессмертен». «Как я погляжу, Небесный Император тебя нехило приложил», — заметила Гуши. «Если бы он ударил в полную силу, он раскроил бы тебе голову. У меня голова крепкая» возразил Хувей. Хуфейцин, который в полуха давно уже слушал допрос, который Хувей учинил Гуши, вмешался в разговор. «То есть души демонов не утрачены безвозвратно, как считается». «Ничто не бывает утрачено безвозвратно», — сказала Гуши, и удивилась, почему на лице Хуфейциня вдруг появилось такое облегчение. Хувей тоже удивился. Хуфейцин объяснил, что ему не давали покоя тысячи погубленных его отцом демонических душ. «Ты ведь можешь попросить меня разделаться с твоим отцом», — предложила Гуши. «Всего одно слово, и...» Хуфейцин покачал головой. «Нет, его наказание определено. Я не буду вмешиваться. Мне лишь печально, что... Он даже после смерти ничего не понял. Некоторые души безнадежны, Таких и вечные муки ада не изменят. Зато благодаря им у демонов ада всегда есть работенка. Хуфей собирался еще о многом расспросить Гуши, раз уж она охотно отвечала на вопросы, но не успел. Он очень ясно ощутил, как невидимый хвост дернулся. «Хвост волнуется», — сказал он, хмурясь. «Что-то грядет. Хвосты у Лис никогда не волновались попусту.